Глава 18. Я не успел дать ответ. Тварь бросилась вперёд. Острые как бритва когти полоснули воздух. Мне удалось уклониться, перекатился за его спину, но не успел вскочить, как тяжёлый удар обрушился мне в лопаток, из груди вырвался весь воздух. Боль пронзила рёбра, меня припечатало к полу. Здоровая когтистая лапа давила на спину. Хорошая броня. услышался злобный голос: "На тебя не спасёт". После чего противник отбросил меня словно пушинку. Вновь врезался в стену, рухнул на пол лицом вниз, из носа побежала струйка крови. Давай! Этосан. Рык монстра прокатился по пещере. Он снова бросился в атаку. Я же перекатился в сторону и вскочил на ноги. В ту же секунду перед лицом пронеслась здоровенная лапа. Отступил и ударил мечом снизу вверх. На груди противника появилась рана. Он отскочил назад. посмотрел на порез и довольно улыбнулся отлично прохрипел монстр продолжай в том же духе и снова атаковал огромный кулак врезался туда где я стоял секунду назад во все стороны полетела каменная крошева я отпрыгнул на пару шагов противник крутанулся на месте длинный шипастый хвост пролетел над головой пригнулся. Я успел лишь в последнюю секунду. После чего снова отступил и вскинул перед собой меч. Монстр пригнулся и заревел, прыгнул на меня, но именно этого я и ожидал. В тот момент, когда он подлетел почти вплотную, я сделал круг и рубанул оружием. По пещере разнёсся новый вой, но на этот раз наполненный болью. Под ноги упала окровавленная лапа, срубленная по локоть. Противник отскочил далеко в сторону, зажимая культю. «Ара!» — ревел он. «Ненавижу!» «Да я только начал!» — ухмыльнулся ему в ответ и взмахнул мечом. Но вместо злости я напоролся на радость. Перевоплотившийся Шатора внезапно засмеялся. Смахнув здоровой рукой кровь, поднял на меня насмешливый взгляд. «Думаешь, смог меня покалечить?» — спросил он. Через пару дней растёт новая. Ты даже не представляешь, на что способна магия Ямадзаки. Довелось встречаться. Тогда давай посмотрим, на что ты ещё способен. С этими словами он растворился в воздухе. У меня по спине пробежал холодок, а в следующую секунду взвывшая интуиция заставила упасть на пол. Надо мной просветели когти, но не успела помнится, как противник ударил в живот огромной ногой. Я подлетел в воздух. Снизу увидел хмыляющегося монстра. Он снова исчез, чтобы появиться за моей спиной. Очередной удар отправил меня обратно. Я успел лишь прикрыть лицо руками, когда врезался в пол. Боль казалась нестерпимой, но внутри снова завопило чувство опасности. Тело будто само откатилось вправо. Тут же в то место, где я лежал, врезался монстр. Ему удалось пробить ногами здоровую яму, и в нос острые осколки камней полетели, в меня царапая лицо и ладони. Увидев, что под ним нет кровавых ошмётков, монстр развернулся, взмахнул оставшейся лапой и схватился за меч, рванул на себя. При этом лезвие вошло ему в поколеченное плечо. Я надавил сильнее, и клинок вырвался с другой стороны. Монстр глухо зарычал, но всё же не сдавался. Идиот. произнес он, «глупо сближаться с таким, как я». После чего отпустил меч и схватил меня за шею. Приподнял над землей. Воздуха катастрофически не хватало. В голове было такое давление, что казалось, будто глазные яблоки вывалятся из орбит. «Этого и добивался!» — прохрепел я. Выдавив большие пальцы ему в глаза, призвал на помощь всю силу, как и в прошлые разы, по ладоням пробежали голубые линии. Я висел в воздухе и на грани обморока, но сдаваться не собирался, на то и был расчёт. Монстр оказался слишком быстрым и ловким, к тому же его сила превышала мою во много раз. Пришлось импровизировать на ходу. Я вспомнил, как взбирался по каменистому склону в пещере Смей, когда на руках появились магические когти. Конечно, вряд ли они смогут пробить шкуру, но что если вложить всю магию лишь в два когтя? С этой мыслью и подставился под удар. А когда монстр поднял перед собой я понял, что пора действовать. Голубые линии сконцентрировались на моих ногтях, а в следующий миг ярко вспыхнули. Я почувствовал, как пальцы увеличились в размерах, послышался треск, и из макушки монстра вырвались голубые иглы. В тот же миг хватка ослабла. Я спрыгнул на пол, достал из противника меч. Тварь простояла на ногах пару секунд, после чего завалилась на бок. Чешуйчатое тело затряслось в конвульсиях, принимая человеческую форму. А когда передо мной лежал однорукий Ван, шагнул к нему и взмахнул оружием. Удар, и в сторону покатилась ушастая голова. «Это за Мэй!» — пнул мертвеца и двинулся к выходу. «Уж теперь точно. Ничего нового». Не отрастёт. Гнев не отпускал даже после победы. В тот момент проклинался Цзаки, Абариш, Атора, Матэй и... себя за то, что так просто отпустил толстяка. Следовало придержать его, ведь была возможность, хотя тогда я не хотел его видеть. Уж слишком наглая морда была у Ивана. Ничего дружище. Я тебя найду и сотру с лица эту глумливую улыбку. Но зато злость не позволила улетучиться дарованным силам. Теперь на всех пальцах появились голубые когти. Благодаря этому удалось взобраться по стол огнату и проползти по узкому туннелю нак. Было непросто, но мне посчастливилось не соскользнуть. За это стоило бы вас благодарить магию того, кто мне её даровал. Правда, я не знаю, кого именно. Канон, Фуцунуси или красномордого тенгу, неважно. Главное, что выбрался наружу. Эх, Довольно вздохнул. Несмотря на запах ила и прелого тростника, воздух казался чистым. После затхлой пещеры им было приятно дышать. Слева послышался шорох. Я резко развернулся, закинув руку за спину. Но рядом был лишь серый змеёныш. Он затравленно посмотрел на меня, а когда понял, что ему ничего не грозит, махнул рукой и заскользил в сторону деревни. «Сопровождающий? А где же пышно грудая змеюка?» Я поспешил за ним. проводник оказался довольно шустрым, как и все остальные из его вида, и мне изредка приходилось переходить на бег. Но вскоре мы оказались у невысоких хижин. Змеёныш проводил до постройки своего вождя. Уже подходя к ней, услышал приглушённые стоны. Сперва мелькнула мысль, что изуди не сдержался и помог наги продолжить род. Вот только потом понял, что звуки были наполнены болью. Я бросился внутрь и увидел Вана, лежащего на подстилке из тростника. Его левая нога была изуродована. Казалось, что он угодил в гигантскую мясорубку и только чудом смог оттуда выбраться. В голове сразу же всплыл разговор Шатора. Он сказал, что второй крокодил обитал в озере, рядом с которым я оставил приятеля. "Изуди", я бросился к нему. "Охренеть", только и смог пробормотать, когда увидел раны вблизи. "Он будет жить", ответила Нага, что нависала над нами. Но ему срочно нужна помощь. Увы, здесь я бессильна. Подняв голову, я столкнулся носом с обнажённой бледной грудью. Чёрт. Дёрнулся чуть назад и посмотрел на собеседницу. Та и хидно улыбалась, нимфаманка, при смыкающаяся. Надо срочно его отвезти в деревню. Вот только наших лошадей убили, пробормотал я лихорадочно, соображая, чтоб вас всех. Что же делать? Силы меня покидают. Унести взрослого вана на руках не получится. «Тем более он покалечен!» «Цуки-ко!» прошептал Ван на мгновение, перестав стонать. «Я справлюсь! Пойдем!» Изуди хотел встать, но стоило только пошевелиться, как по округе разнесся дикий крик боли. Ван схватился за разорванное бедро и откинулся обратно. «Так дело не пойдет!» пробормотал я, поднялся и обратился к Наге. «Где пыльца?» «Вот!» протянула женщина, изумленно уставившись на меня. «Но зачем?» «Надо!» Коротко ответил и зачерпнул небольшую горсть. Если всё пройдёт гладко, то эта штука придаст мне сил. Уверен, после будет ужасное чувство, но сейчас необходимо доставить Изуди в госпиталь, а для этого мне потребуется все мои силы. Но, когда у нас что-то было гладко, усмехнулся я и вдохнул блестящий порошок. В ту же секунду по телу пробежалась приятная дрожь, как и раньше, когда чувствовал появление магии. Только на этот раз чувства были намного ярче. По венам пронеслось тепло. Это можно было сравнить с контрастным душем. Вот только что ты облился холодной водой, как сразу попал под горячую, и больно и приятно одновременно. Казалось, что тело стало невесомым. Пару раз подпрыгнул. Я чувствовал себя всесильным. Эмоции обострились до предела и появилось жуткое желание. Нага была права. Посмотрел на неё. В змеиных глазах заметил смех. Она понимала, что я испытываю, и готова была согласиться. Но нас прервал очередной стон из зуди. Я тут же вспомнил, зачем все это затеял. «Жди нас», — сказал Наги, после чего подхватил бледного вана, словно невесту, и выскочил из хижины. «Рангику!» Я остановился у дверей бывшей харчевни. Врываться туда, где много детей, недавно переживших ужасы плена, было опрометчиво. Кицуня... Почти сразу выскочила на улицу. Увидев истекающего кровью из Уди, указала на свой дом. «Туда! Живо!» — приказала нам, а сама забежала обратно. Я же перебежал дорогу и встал около двери. Молодой лисички дома не было. Скорее всего, помогала остальным, иначе бы уже впустила. Но через пару секунд Рангику вновь появилась на улице и бросилась к нам. Без лишних слов бежала в дом и указала на длинный стол. Я положил туда из Уди, а сам отошел на пару шагов. В ту же секунду внутрь заскочила младшая Китсуни, Асэми, так ее назвала Эти, потерянная дочь, которая появилась совершенно случайно. Почему мать не придет за ней? Неужели общество-чистота настолько сильная? «Ито-сан...» Девушка замерла на месте, стоило только увидеть меня. «Вы тоже здесь?» «Как видишь», — кивнул я. «Асэми, не отвлекайся», — приказала ей Рангику. «Асэми, не отвлекайся», — приказала ей Рангику. Ему срочно надо помочь, и начали шечиться ноги. Как, чуть ли не воскликнул я. Ты должна спасти Изуди. Без тебя, знаю, огрызнулась та ещё что-то в шкафу с зельями. Лучше скажи, кто его так? Крокодил. Какой ещё крокодил? А вот женщина не удержалась и повысила голос. Большой шипастый, просто ответил я. Вынырнул из озера, судя по всему. Что значит, судя по всему? Какое озеро и где в это время был ты? «Убивал в пещере другого крокодила. Меня туда нага сбросила». «Нага?» А вот теперь Китсу не готова была кричать. «Откуда у нас эта мерзость?» «Что такое?» — хмыкнул я. «Боишься змеек?» «У них сильный яд. Если Изуди им отравлен, то дела совсем плохи». «Вряд ли. Они нам помогали». «Хорошо, если так». Бросила женщина и подбежала к корчившемуся на столе ванну. «А теперь уходи. Здесь ты будешь только мешаться». Махнула на меня рукой. Тем более тебя ждут. Кто? удивлённо переспросил я. Выйдешь и узнаешь, пошёл вон грубиянко, хмыкнул в ответ и двинулся на улицу. Я до сих пор находился под наркотическим эффектом пыльцы. Мне хотелось действовать, прыгать, бегать, летать и просто хотелось. В голове созрел злобный план. Надо быстренько вернуться в свой новый дом, схватить Иоко и затащить на чердак. В конце концов, она сама предлагала себя. Так почему бы не согласиться? Право первой ночи никто не отменял. Но стоило только оказаться снаружи, как меня окликнули. «Цуки-ка!» У входа в госпиталь стоял Акаю. В простецком кимоно и со своим кинжалом на поясе. Как всегда хмурый. Наверное, сейчас начнет рассказывать, какой я неблагодарный сопляк. «Ничего, переживу. И этот разговор ни первый, ни последний». «Ито-сан...» Я подошёл к нему и слегка поклонился. "Чем обязан? Надо поговорить", ответил тот. "Дело серьёзное? Что-то случилось с семьёй?" сразу беспокойно спросил я. И в тот же мгновение понял, что назвал их своей семьёй. "Да, это происходило множество раз, по-другому и нельзя сказать. Но из-за пыльцы чувства пребывали в возбуждённом состоянии, поэтому и долг перед семьёй показался мне неоплаченным. Ведь что ни говори, но они меня любили, даже этот хмурый Ван Акаю. И их можно понять. Всё же поступил приказ от самой богини, такому нельзя противиться. Нет, с ними всё в порядке, ответил Акаю. Нам надо поговорить о тебе. Понимаю вас. Я снова поклонился, только на этот раз чуть ниже. Эйто-сан, прошу меня простить. Я был груб по отношению к вам и вашей семье. Не стоило срываться. Просто события последних дней подкосили моё состояние. Слишком много свалилось сразу нашей, сказал тот. Простите, не понял. Ты ведь сам назвал нас своей семьёй. Впредь можешь так и считать. На его лице появилась еле заметная улыбка. Мы прекрасно понимаем тебя, Оцукико. На твои плечи свалилась власть, а вместе с ней большая ответственность. «По себе знаю, что удержать это все нелегко. К тому же тебе приходится сражаться с монстрами». Снова нахмурился. «И все же ты должен научиться в некоторых ситуациях держать язык за зубами. Не всегда приходится говорить то, что думаешь. Это чревато последствиями». «Понимаю», – кивнул я, – «потому не знаю, как исправить свою вину». «Поехали со мной и обсудим все дома». Тебе стоит извиниться перед остальными. Хорошо, ответил я. Но позже появились новые обстоятельства, которые вам могут не понравиться. Так, и что же это? Ванна Пряксия. Снова делишки Сидзаки, но на этот раз глобальнее. Интересно, говоря, в чём дело? Вы знали, что неподалёку появились наги. Что? Вот и Акаю тоже не справился с эмоциями. Не уж то этих ползучих хриптелоидов здесь так не любит. Давайте я лучше расскажу всё по дороге. Нам необходимо собрать отряд и выдвигаться прямо сейчас. Не думаю, что наши бойцы смогут справиться с ордой змеиных. И не надо. Они на нашей стороне. Впрочем, всё увидите сами. Хорошо, кивнула Кайо. Готовся, поведёшь нас. И снова я впереди планеты всей. Нет, не так. Я просто ехал в начале очередного отряда, как и вчера. Только в прошлый раз мы столкнулись с настоящим кошмаром. Сегодня ждёт его, надеюсь, не дойдёт. Рядом скакала каяо, позади десяток воинов. В первом ряду приметил и читара. Поренёк, видимо, решил постоянно сопровождать меня. Ну или так же не может оставаться в стороне, когда вокруг творятся непонятные дела. По пути я рассказал Акаев все, что узнал. О том, как Ямадзаки нанял мертвого купца и его людей, чтобы те добывали пыльцу. Как те выводили мелких наг. И о том, кто наводнил западные леса монстрами и рушит экономику нашего клана. «Ублюдки!» — процедил сквозь зубы хмурый Иван. «Они за это заплатят!» «Как я понимаю, наши войска слишком малы, чтобы идти против Ямадзаки в открытую», — заметил я. Так-то оно так. Но теперь в наших руках информация. Полицаи и посмотрел на меня и хмыкнул: "Ты, Цукико, думаете, это чем-то поможет? Если всё правильно сделать, то уверен". Пока мы обсуждали новые проблемы, доехали до деревеньки Наг. Все трупы успели убрать, а следы замести. Даже крови на земле не осталось. Как и в первый раз, никто нас не встречал, хотя по сторонам слышался шорох. За нами наблюдали, и это явственно ощущалось. Войны и лошади волновались. "Никому не паниковать", приказал я, посмотрев на солдат. "Наги не опасны, наоборот, они боятся вас гораздо больше". "И это верно", мальчик послушал с знакомый голос, обернувшись, увидел вождя. Она не спеша ползла к нам, вытянувшись во весь свой немалый рост, видимо, хотела показаться ещё более важной персоной. «Надо отдать должное, у нее это получалось». Солдаты зашептались за спиной, руки потянулись за оружием. «Отставить!» — грубо приказал Акаю, даже не посмотрев в их сторону. «Она не опасна!» «Ты уверен?» — прошипела женщина, блеснув глазами. «Более чем!» — хмыкнул тот. «Вас слишком мало. К тому же глупо устраивать ловушку, когда все в округе знают о вас». И если мы не вернёмся туда на гранит армия, если бы хотели оставить свой секрет, то не позволили убежать цукико и зуди. Верно, улыбнулась она. Ты мне нравишься. Нага подползла чуть ближе, и тогда лошади недовольно замахали мордами. Тебе всё нравится, усмехнулся я, спрыгнув на землю. Но приехали мы сюда за другим. Есть разговор, думаю, тебе он будет интересен.